Глава шестнадцатая. Вероника Леопольдовна. Дверь открылась, едва они вышли из лифта. Вероника Леопольдовна, страшно похожая на артистку Ханаеву, встретила их с сигаретой в зубах. «Могу сразу сказать, это не тот человек», — вместо приветствия заявила она. «Проходите, молодые люди, кофе будете?» «Нет», — сказал Петька. «А я не откажусь», — смущенно пробормотал Глеб. «Итак», «Что вас интересует?» – спросила хозяйка дома, включая электрический чайник. «Как выглядел тот человек?» – приступил к допросу Петька. «Он был повыше вас ростом, шатен, с усами, в джинсовом костюме. Лицо кавказской национальности?» «Вовсе нет. А как вам показалось, эта девушка боялась его?» «Пожалуй, нет. Однако в последний момент, по-моему, она засомневалась, садится ли в машину». Он сел за руль, открыл дверцу и пригласил ее сесть. А она вроде заколебалась, но потом все-таки села. Вот и все. Прошу вас, кофе готов. «Петя, а ты ничего не хочешь?» «Нет, спасибо. Мне потом еще к бабушкам зайти надо». «Понятно. Бабушки будут пичкать любимого внука чем-нибудь вкусным», засмеялась Вероника Леопольдовна. «Хороший у вас кофе», сказал Глеб. «Молодые люди, а вам не кажется, что надо бы рассказать мне, в чем, собственно, дело? Тогда, быть может, я смогу вам еще чем-нибудь помочь? Я ведь толком ничего об этой истории не знаю». Петька посмотрел на Клеба. Тот кивнул. Почему-то эта интеллигентная женщина сразу внушила ему уважение и доверие. «Я все вам расскажу с самого начала, но только вы с бабушками это не обсуждаете?» «Естественно». «Это же тайна следствия?» – улыбнулась Вероника Леопольдовна. Петька во всех подробностях рассказал историю Марины. «Так, значит, кто-то воспользовался вашей машиной?» – обратилась она к Глебу. «Именно. И вы попросту этого не заметили?» «Почему?» «Мой напарник попросил у меня машину цемент перевезти для родственников. И в самом деле в багажнике были следы цемента». «Цемент?» «Побледнела Вероника Леопольдовна. Цемент?» «Ну да», — проговорил Глеб и вдруг тоже побелел как полотно. «Вы думаете, что ее в цемент?» «Что?» — задохнулся Петька и перед его глазами пронеслись кадры великого множества триллеров и детективов, как жертву вмуровали в цемент. «Но почему же в этот день ваш напарник возил именно цемент, а не картошку или банки с краской?» «Я его замочу». Сквозь зубы процедил Глеб и сжал кулаки. «Убью, гада!» «Постойте, Глеб, не горячитесь. Сначала надо все выяснить. А вдруг это лишь течение обстоятельств? Как выглядит ваш напарник?» «Старый пень. А вы знаете его родственников?» «Нет, не знаю». «Это плохо. Вы могли бы позвонить им и спросить». «Вообще-то, да, телефон их он мне как-то давал, но я потерял записную книжку». Петька покраснел, как вареный рак, и уронил со стола чайную ложку. Когда он распрямился, то сказал, «Потеряли записную книжку? Вот эту?» «Откуда она у тебя?» – ошеломленно спросил Глеб. «На участке у вас валялась где стол стоит. Я подобрал, а когда вы пришли, забыл вам отдать». «Слава Богу!» – обрадовался Глеб. «Дай-ка я сейчас найду их телефон. Ага, вот. Разрешите позвонить?» «Звоните, звоните скорее». «Алло, это квартира Артюхиных? Мне тут говорили, вам цемент нужен, два мешка». «Кто говорил? Да, один кореш. Что, уже привезли? Жалко. Я думал держать срубить за доставку. Ну, извините». «Слава тебе, Господи!» – перекрестилась Вероника Леопольдовна. «А то я уж думала...» «Глеб Иванович, – начал Петька, – вам описание этого человека ничего не говорит?» «А что он может говорить? Шатен с усами в джинсе?» «Да таких 13 на дюжину!» «Молодые люди, помолчите минутку, прошу вас!» Сказала Вероника Леопольдовна. «Мне необходимо сосредоточиться!» Она закрыла глаза и замерла. Петька и Глеб почтительно умолкли, лишь изредка бросая на нее недоуменные взгляды. Так прошло минут пять, но им показалось, что истек целый час. Наконец, Вероника Леопольдовна открыла глаза. «Я сейчас...» Мысленно вновь представила себе ту сцену, вполне вероятно, что это ничего вам не даст, но одним словом тот мужчина был, как бы это сказать, у него одно плечо было заметно выше другого. Петька вздрогнул. «Неужели?» «Нет, этого просто не может быть». Он даже помотал головой, чтобы отогнать эту дурацкую мысль. Глеб пожал плечами. «Мне это ни о чем не говорит». «Хорошо, в таком случае давайте рассуждать» предложила Вероника Леопольдовна. «Любое преступление, кроме совершенного в пьяном виде, имеет под собой психологические основания. Во всяком случае, любой поступок фигурантов». «Извините, но некогда нам рассуждать», — сказал Глеб. «А что вы предлагаете делать? С теми сведениями, какие у вас есть? Вытрясти душу из вашего напарника? А если он ничегошеньки не знает? Что-то он падла знает. Молодой человек прижать его к стенке — вы еще успеете, а я вас задержу максимум на полчаса, но, возможно, после этого вам будет легче действовать». Петька со все возрастающим восхищением взирал на Веронику Леопольдовну. Один раз она уже помогла им, без нее никто бы не знал о существовании Глеба Шугайла и вообще. «Глеб Иванович, Вероника Леопольдовна права, давайте порассуждаем». «Ладно, рассуждайте» а я покурю с вашего разрешения. Курите, курите, ей сама, как видите, дымлю без передышки. Итак, что мы имеем? Марина оказалась у твоих бабушек, и там, насколько я понимаю, ей было вовсе неплохо, но, вероятно, у нее был возлюбленный, и она хотела известить его. и Если я не ошибаюсь, этот возлюбленный вы, дорожайший Глеб Иванович. Глеб откашлялся. Ну, вроде... Я сейчас изложу вам свою версию, а там посмотрим. Почему девушка не позвонила вам сразу, как только Петя привел ее к бабушкам? Потому что она ужасно выглядела, ссадина на лице, синяки и прочее. «Так, так», — подтвердил Петька. Потом ей стало плохо, поднялась температура, ей было не до вас, молодой человек. А вот когда она пошла на поправку, то решила вам позвонить. Звонить при бабушках ей не хотелось, и она выждала момент, когда их не было дома. так она позвонила вам. «Постойте, я вспомнил, я в тот день забыл на даче свой сотовый телефон». «У вас сотовый?» – уточнила Вероника Леопольдовна. «Да, я забыл его. Мы вечером хлебнули, ну и...» Вероника Леопольдовна неодобрительно глянула на него и продолжала. «Она позвонила вам, ей кто-то ответил». Не могла же она незнакомому человеку сразу выложить, кто она и где находится. Для этого она уже слишком много выстрадала. Значит, этот кто-то прикинулся вами, а следовательно, его голос должен был походить на ваш хотя бы отдаленно. «Вероника Леопольдовна!» – встрял в ее речь Петька. «По сотовому за городом часто бывает плохо слышно». «Верно», – подтвердил Глеб. «Хорошо, примем к сведению». Вероника Леопольдовна взяла блокнот и стала что-то туда записывать, а Петька и Глеб, как завороженные, следили за движением ее пера. Далее она приняла кого-то за вас, выложила ему все и попросила забрать ее отсюда. Или же это предложил тот человек, псевдоглеб, и я лично склоняюсь именно к этой версии. Он убедил девушку уехать к нему. Теперь давайте подумаем, зачем? «Зачем, случайно взявшему трубку незнакомцу, понадобилась ваша девушка?» «У вас есть какие-то догадки?» – спросил Петька. «Понятия не имею, если только...» – неуверенно начал Глеб. «Разумеется, если только этот человек не был как-то связан с теми, кто держал девушку в заперти, пытаясь добиться от нее сведений о том, где ее хозяева». «Так?» – высказал свою версию Вероника Леопольдовна. «Кажется, так». Однако он вполне мог сказать ей, что сам приехать не сможет, а пришлет, допустим, друга. Но чтобы не вызывать подозрения у девушки и чтобы она вдруг не подняла крик, он взял вашу машину. Девушке была знакома ваша машина? Конечно. Ну вот вам и предполагаемая схема. Он приехал за девушкой, она вышла к нему, хотела сесть в машину, на минутку все-таки заколебалась, но он что-то сказал ей и она решилась. Теперь давайте подумаем, кому и зачем она так понадобилась. Скорее всего, это те же люди, которые приковали ее к батарее, но вряд ли они рассчитывали хоть что-то узнать у нее о ее прежних хозяевах. Если бы она знала, то давно уже сказала бы им. Значит, они, по-видимому, хотели выяснить, кто и каким образом увел девушку. Не могли же они предположить, что это сделал какой-то мальчишка. Извини, Петя. Они, очевидно, предполагали, что это могла сделать какая-то противоборствующая им группировка. Кажется, это сейчас так называется. И что из этого следует? Что они, скорее всего, не убили девушку, а опять-таки где-то спрятали и пытаются выяснить, кто ее спас. И вот тут сдается мне, что она может просто не выдержать свалившихся на нее несчастьй и сказать правду а правда это весьма опасно. «Петя, прошу тебя, до выяснения всех обстоятельств дело твоих бабушек надо куда-то вывести Петька побледнел. «Вы считаете?» «Я предполагаю». «Слышь, Петь, а ведь Вероника Леопольдовна права. Кто их знает, этих ублюдков? Они на все способны. Но, в принципе, их можно увезти к нам на дачу». «Баба Маня-то согласится, а вот бабуся, она терпеть не может дачу». Там у нас никаких удобств, а она старенькая. И потом придется сказать родителям, и такое начнется. Я полагаю, что в данном случае имело бы смысл обратиться в милицию. Слишком многое поставлено на карту. И жизнь девушки, и жизнь твоих бабушек, да и твоя тоже. Что ж скрывать, уверенно сказала Вероника Леопольдовна. «Так-то оно так», — сказал Глеб. «Но...» — «Понимаю». «Вам не хотелось бы связываться с милицией? Я права, молодой человек. Вы тоже успели изваляться в этом дерьме?» – сурово спросила Вероника Леопольдовна. «Меня втянули. Я когда пришел из армии, отец умер, мачеха замуж выскочила и меня из дома выгнала. Я был парень гордый, ушел, только шмотки и забрал из отцовской квартиры. Пошел шоферить в одну фирму, деньги хорошие получал, жил у одной бабенки». И всё мечтал заработать на квартиру. В те годы деньги буквально из воздуха делали. Ну, я в этой фирме тоже времени терял. Но ничего к кременального. Так, купли продажа Короче, заработал деньжат на однокомнатную квартирку. Не бог весь что, но всё же крыша над головой своя собственная. А потом хозяин фирмы кому-то здорово задолжал и дал дёру. А я и ещё три человека остались с носом. «Ну а те, кому он задолжал, решили долги с нас взыскать. Но где нам взять-то такие суммы?» Они сказали, «Отработайте на нас». Один не согласился, так его для острастки замочили. Взорвали вместе с машиной, чтоб другим неповадно было. Ну и пришлось. Только я никого не убивал, клянусь вам. Я даже квартиру свою сдал, каждую копейку берегу, чтобы все-таки расплатиться с ними». Хорошо, корешок мой армейский на дачу свою пустил. Сам он в Америку подался. Ну и вот. Эх, только бы найти Маринку, чтобы она жива была. Забержу ее и уедем в Благовещенск. Я мужик с руками, не пропаду. Молодой человек, все это хорошо, но прежде всего надо подумать о безопасности старух, которые дали приют Марине и могут за это поплатиться. Что вы предлагаете? Что я могу предложить? «Наверное, только одно – отвезти их ко мне на дачу. Там их уж точно искать не будут. И все удобства в доме», – добавил он. «А Семёныч?» – воскликнул Петька. «С Семёнычем я разберусь», – с угрозой в голосе произнёс Глеб. «Я уж сумею его прижучить». «Он всегда с вами живёт?» – спросил Петька. «Да нет, только когда с бабой своей ссорятся. Ничего, я его оттуда живо выставлю во два счёта». «Но мне еще надо с ним кое о чем поговорить. Быть может, удастся расколоть». Петька сидел и с ужасом думал, что он натворил. Какую навозную кучу разворошил. Из чего все началось? С того, что он рассказал Лавре про барабашку. Если бы она не предложила отвезти к бабкам Муськиного кота, ничего бы этого не было. Хотя нет, Дениса похитили независимо от истории с Мариной. Это уж потом все так сошлось». Неужто бабкам, его добрым, славным старушкам, грозит опасность? Но ведь не обязательно, что Марина их выдаст. С другой стороны, ведь приезжал кто-то из них сюда, и в этом доме у них тоже квартира. «Ой, Вероника Леопольдовна, я что подумал? У них ведь тут квартира. Вдруг там кто-то есть?» «Ну ты же говорил, что еще раз туда лазил, и там никого не было. Да и не привезут они туда Марину. Марину не привезут, но, может...» «Мы что-то узнаем?» «Парень прав», — воскликнул Глеб. «Надо туда наведаться, чем черт не шутит». «Идея неплохая, но только туда пойду я. Мне они ничего не сделают и ни в чем не заподозрят. Мало ли, зачем я могу наведаться в соседний подъезд». «Нет, одну вас я туда не пущу», — заявил Глеб. «Но вас они могут узнать, а я что-нибудь им скажу. Ну, например, что мы собираем деньги на лифтершу, Я услышала на днях, Лужков говорил, что надо в каждом подъезде иметь лифтершу. «Да, это прекрасная мысль. Я сейчас переоденусь». Она вышла из кухни и через две минуты вернулась в красивой блузочке с вышитым воротничком, держа в руках прозрачную папку с листами бумаги. «Я готова. А можно я пойду с вами?» – замолился Петька. «Ни в коем случае. Ждите меня здесь». Едва она вышла из квартиры, как Петька тоже выскочил. «Куда?» – схватил его за руку Глеб. «За ней. А то мало ли. Она меня не увидит, я только послушаю. Я с тобой. Нет, вы оставайтесь. И не подумаю. Старуха да малолеток. Хорошая компания. Идем. Тут замок захлопывается. Она взяла ключи. Я видел. Скорее». Они выскочили из квартиры и вбежали в лифт. Уже через минуту они были в соседнем подъезде и поднялись на десятый этаж. Дверь тамбура была не заперта, и дверь нужной им квартиры была лишь прикрыта. До них доносился громкий, уверенный голос Вероники Леопольдовны. «Ну и что, что не ваша квартира? неважно вы здесь живете? Нам нет дела до ваших семейных проблем, нам важно собрать деньги. Кстати, если вы еще будете жить здесь, вам тоже пригодится консьержка или, если хотите, лифтерша». «Вам так, вероятно, понятнее?» «Ладно, сколько с меня?» Раздался вдруг голос, при звуках которого Петька похолодел. Он только надеялся, что ошибается. Мало ли знакомых голосов. «На первых порах пять тысяч. Всего-то. Сказали бы с самого начала, что с меня пятерка. Я думал, вам тысяч сто надо, не меньше». «Нет, у нас подъезд большой, квартир много, а часть еще будет приплачивать государство», — так сказал мэр. «Да берите, мамаша, берите!» «И не чертайте, что я сначала так!» «Да ладно уж, молодой человек!» «Когда ходишь по квартирам, с чем только не приходится сталкиваться!» «Ой, мамаша, что с вами? Вам плохо?» Петька и Глеб в испуге переглянулись. «Мамаша, держите за меня, вон туда пройдите!» «Дайте воды!» Послышался слабый голос Вероники Леопольдовны. «Сейчас все пройдет, мне только сесть надо!» «Садите, садитесь, сейчас принесу воды!» «Разве вам, мамаша, с вашим здоровьем можно по квартирам таскаться, черти лысые?» «Вот это да!» Петька схватил Глеба за рукав и потащил к лифту. «Ты чего?» «Не понял тот. Поговорить надо. Срочно!» «Ты что? А как же?» «Она притворяется. Она просто хотела в комнату попасть. Скорее. Он ей ничего плохого не сделает, но она наверняка его узнала. Это тот тип, что приезжал за Мариной. А ты почем знаешь?» «Я его узнал. Глеб Иванович, его надо задержать. Давайте». «Погоди, он кто?» «Ой, я только знаю, что его Мишей зовут, и он работает шофером у Бориса Русанова. Но это потом. Как только Вероника Леопольдовна оттуда выйдет, мы должны взять его в клещи. Можно попасть туда с бабкиного балкона. Или вы идите в дверь, а я подберусь с балкона. Он-то уж точно знает, где Марина». «Постой, а ты откуда все знаешь?» «Потом, потом все расскажу. Сейчас действовать надо». «Хорошо, сделаем наоборот. Я подберусь через балкон, а ты его отвлечешь. Он меня знает и сразу все поймет. Мы, дураки несчастные, всю историю при нем рассказали. На радостях». «На каких таких радостях?» Вдруг подозрительно спросил Глеб. «На радостях, что Яну...» «Ой, так, это ты выходит домовой? А ну-ка Я признался Петька. «Таким дураком...» Он давно себя не чувствовал. «Но как? Как ты узнал?» «Глеб Иванович, миленький, потом, некогда, сейчас». «Чёрт с тобой! Вот тебе ключи от машины. Возьми в бардачке мою барсетку. Живо! Бегу!» Петька бросился исполнять поручение. «Ну и дела. Надо срочно предупредить Бориса. Но Марина прежде всего. Борис сейчас в безопасности, а вот она...» Вскоре он уже примчался к Глебу с кожаной мужской сумочкой в руках. «Вот!» «Спасибо, малый». Они услыхали, что Вероника Леопольдовна подошла к двери. «Благодарю вас, молодой человек. Я пойду. Мне уже гораздо лучше. Всего хорошего». «До свидания, мамаша. Следите за здоровьем, черти лысые». И он закрыл за нею дверь квартиры. Она вышла в тампур и в изумлении уставилась на Глеба и Петьку. «Вы зачем здесь?» Шепотом напустилась она на них. «Я его узнала. Это тот же самый человек» идемте надо разработать план некогда некогда уйдет не уйдет ему кто то звонил он сказал что пробудет здесь до вечера живо ко мне птька и глеб переглянулись миша пробудет здесь до вечера это существенно меняет дело конечно действовать спокойно и продуманно куда лучше они вернулись в квартиру вероники Леопольдовны. извините сказал глеб вам и фрям плохо стало или или я просто хотела посмотреть что делается в комнате. Но это все потом. Главное сейчас узнать у этого типа, где Марина. А как быть с бабками? Вспомнил Петька. Я сейчас позвоню им и попрошу никуда не ходить и никому не открывать. А когда мы управимся с этим типом, мы, удивился Глеб, именно, мы пригласим его сюда. То есть как? Вытрыщил глаза Петька. Очень просто. Я с ним, можно сказать, подружилась. Сейчас свернусь, и попрошу его пойти со мной и чем-нибудь мне помочь. Скажу, что дверь не могу открыть, а помочь некому». «А вы не боитесь? Я в своей жизни уже столько боялась». «Нет», – решительно заявил Глеб, – «прятаться за вашу спину я не собираюсь. Все, я сейчас иду туда и поговорю с ним. Женщина и дети остаются дома». «Но?» «Никаких «но». Это мужские дела. И без фокусов, пожалуйста. Если еще и с вами что-нибудь случится». «Хорошо», – неожиданно легко согласился Петька. «Ну, вы возьмите хоть что-нибудь тяжелое». Глеб вытащил из барсетки маленький пистолет. «Настоящий?» – ахнул Петька. «Да нет, зажигалка». «Психологическое оружие», – поняла Вероника Леопольдовна. «Но все же, молодой человек, возьмите это». Она протянула ему маленький газовый баллончик. «Хорошо, возьму, хоть это и дамская штучка». Он сунул пистолет за пояс с брюкой под курткой, а баллончик в карман. «Благослови вас Бог!» – напутствовала его Вероника Леопольдовна. Глеб ушел. «Вот что, Петя, пойдем-ка поднимемся к твоим бабушкам и предупредим их. Лучше это сделать не по телефону». «Верно», – обрадовался Петька. Они поднялись на десятый этаж. «Только, Петенька, я сама с ними поговорю. Подведу их к этому исподволь осторожненько, а ты можешь их только зря напугать». Петька кивнул. Бабушки обрадовались неожиданному визиту Вероники Леопольдовны, усадили ее в комнате пить чай. Петька же тем временем вышел на кухню, потом на балкон. Ему нестерпимо хотелось узнать, что же делается в той квартире. Он снова вернулся в комнату, показался на глаза бабкам и Веронике Леопольдовне и попросил разрешения у бабушек принять душ. Что-то я потный весь. «Пойди, Петруша, пойди», — сказала с одобрением баба Мани. Он ринулся в ванную, пустил душ, закрыл дверь снаружи и незаметно подсунул в щель аккуратно сложенную бумажку, чтобы дверь казалась запертой изнутри. Конечно, если ее дернуть, дверь откроется, но на первый взгляд... Еще он прихватил на всякий случай баллончик с лаком для волос и выскочил на балкон. Перемахнуть на соседний для него теперь не представляло труда, даже стул уже не был нужен. Он хорошо освоил технику. И вот он уже на том самом балконе. Дверь открыта на стяж, но занавески задернуты. Удачно. Его никто не увидит. Он на цыпочках приблизился к двери. Из комнаты доносились звуки борьбы, хрипы, тяжелое дыхание, ругательство. Он осторожно отодвинул занавеску и увидел, что Глеб лежит ничком на полу, а Миша выкручивает ему руки. «Пусти, гад!» От гада слышу, черти лысый, будешь у меня знать, как лезть. И он огрел Глеба по голове. Петька понял, что дело труба. Он огляделся и увидел валявшуюся на балконе маленькую доску длиной не больше полуметра. Он схватил ее, ударил ею по стеклу и заорал благим матом. Пожар! Пожар! От неожиданности Миша оглянулся, на мгновение ослабил хватку, но этого было достаточно, чтобы Глеб скачил и перехватил инициативу. Теперь уже он заломил руки Миши и повалил его на пол. Петька, помнивший, что видел на кухне веревку, ринулся туда и притащил вместе с топориком для мяса. Он бросил веревку к Глебу и помог ему привязать Мишу к стулу. «Вы чего? Чего? Черти лысые!» «Что, гад, с чья взяла? А ну, говори, где Марина!» «Какая Марина? Никакой Марины я не знаю». Петька подошел к нему поближе и занес над ним топорик. «Все скажешь, не нам, так следователю, но если с ней что-то случится, еще и вышку слопочешь за мокрое дело». Глеб с уважением взглянул на Петьку и тихо сказал «Спасибо, браток». Но Петька уже завелся. «Говори, говори, где она?» «Ох, гаденыш!» — сквозь зубы проговорил Миша. «Все время под ногами путаешься. Придушил бы я тебя, черти лысые!» «Ну, не хотите, как хотите», – пожал плечами Петька. «Вам же хуже». Он подошел к телефону и стал набирать номер. «Эй, ты куда звонишь?» – закричал Миша. И Глеб взглянул на Петьку с тревогой. «Я звоню Борису Валентиновичу. Пусть приедет, поглядит, какой у него шофер хороший. Преданный. На дачу к себе приглашал. Надо же. А потом позвоню на Петровку 38. У меня там знакомый есть в уголовном розыске». «А если я скажу, где эта девка?» «Уже лучше». Петька положил трубку. «Ну, что молчишь, золотой?» Вновь подступился к Мише Глеб. «Говори, а то худо будет. Я не шучу». «Ладно, скажу, только, может, она уже и не живая». «Что?» «Они ее туда отвезли, на ту квартиру». «На какую?» «Ее бывших хозяев. Они сказали, пусть она там сдохнет, вина на хозяев падет, их обвинят» что они девчонку голодом уморили. «Что? Как?» закричал Петька, зажмутившись от ужаса. «Говори, адрес, падла!» в Вне себя прошипел Глеб и, что было сил, ударил Мишу в лицо. Тот даже не вскрикнул, просто мотнул головой и выплюнул выбитый зуб. «Кутузовский проспект!» Глеб и Петька переглянулись. «Ключи есть в кармане куртки, которые...» Глеб вытащил из кармана Мишиной куртки «Две связки ключей. Вот эти. Идем, Петр. А как же я?» – закричал Миша. «А ты попробуй, каково это?» Петька подскочил к нему и воткнул ему в рот кляп. «Мы сперва туда съездим, разберемся, а потом посмотрим, что с тобой делать. Петр, теряем время. Бегу». Они выбежали из подъезда и бросились к машине Глеба. «Ой, а как же бабки? Они ж с ума сойдут. Они думают, я в ванной», – растерялся вдруг Петька. «Позвонишь им из машины», – бросил Глеб. «Живо, браток!» Петька еще не успел закрыть дверцу, как Глеб уже рванул с места. «Слава богу, не так далеко», – процедил сквозь зубы Глеб. Петька же схватился за телефон. Трубку сняла прабабушка. «Бабусь, это я. Нет, ни не в ванной. Я это... Ой, баб, мне жутко некогда. Я вернусь часа через два». «Что? Вероника Леопольдовна, это вы? Мы узнали, где она. Едем туда. Она жива?» — быстро спросила Вероника Леопольдовна, которая, поняв, что звонит Петька, отобрала трубку у прабабушки. «Не знаю». Вдруг склипнул Петька. «Я вам позвоню». И он отключил телефон. Ему стало страшно. Что, если Марина умерла? Он никогда еще не видел покойников, а тем более, если она умерла от голода. Глеб искосо взглянул на него. Он понял, чего вдруг испугался такой отважный мальчишка. Вскоре они подъехали к большому дому на Кутузовском проспекте. «Вот что, Петр, посиди-ка ты в машине, я один поднимусь, а то мало ли...» «Нет, я с вами», – неуверенно проговорил Петька. «Я сказал, посиди». «Хорошо», – с облегчением произнес Петька. Глеб опрометью бросился в подъезд. Петьку мутило от страха, и живот болел. «Герой», – с горечью подумал он, – «штаны с дырой». «Петр, львиное сердце, тоже мне». «Петр Зайчье сердце! Вот-то кто!» Но это показалось ему невыносимым. Он хотел было броситься вдогонку за Глебом, но нельзя же оставить машину без присмотра. Как-никак уважительная причина, ведь если ее угонят, он будет виноват. Но тут он заметил, что Глеб в попыхах оставил ключи в зажигании. Он сорвался с места, запер машину и, сломя голову, кинулся в подъезд. «Нет, Зайчье сердце!» Не для него. Когда он вылетел из лифта, Глеб все еще возился с замками. Ты чего? Обернулся он. Не выдержал? Нет. Может, я буду нужен. И в этот момент Глеб справился, наконец, с последним замком. Они быстро вошли в квартиру и закрыли за собой дверь. Глеб замер на пороге. Петька тоже. Ни звука. Все мертво. У Петьки опять предательски заныло в животе. И тут он заметил, что Глеб как-то странно наморщил нос, словно бы к чему-то. Петька тоже принюхался, но ничего особенного не почувствовал. И вдруг до него дошло. Глеб нюхает воздух, не пахнет ли разложением. Ему совсем худо стало. Но нет, в квартире пахло только пылью и нежилым помещением. Квартира была большая, роскошная, в ней недавно сделали евроремонт, просторная передняя перетекала в комнату, видно, стенку снесли. Пол был выложен красивой мраморной плиткой. Глеб тихонько позвал. «Мариша! Мариночка!» Никто ему не ответил. Тогда он решительно распахнул дверь одной комнаты. Никого. Второй. Никого. На кухне тоже никого не было. Тогда Глеб рванул еще одну дверь, но она не поддалась. Дверь была заперта. «Эй!» «Есть там кто?» – крикнул Глеб. Ответа не было. «Инструменты, погляди на кухне Петька ринулся на кухню, Глеб выскочил на лоджию и вскоре вернулся, держа в руках топор и с остервенением принялся рубить дверь. «Подождите!» – крикнул Петька, отобрал у Глеба топор, отстранил его и попытался топором отжать дверь. Ему это удалось. «Господи!» – на полу очень просторной ванной комнаты – лежала Марина. Она была без сознания. От ее левой ноги тянулась довольно толстая цепь, прикованная к металлической вешалке для полотенец. Цепь была длинная, так что девушка могла дотянуться до крана и дойти до унитаза. Глеб упал на колени и схватил руку девушки, пощупал пульс. «Жива!» — крикнул он. «Может, скорую вызвать?» — пролепетал Петька. «Нет, я попробую сам, а ты беги вниз». Возьми в машине инструменты в багажнике. Когда через несколько минут Петька вернулся, он застал ту же картину. Марина лежала на полу, а Глеб стоял возле нее на коленях. Но теперь девушка лежала не на голом кафельном полу, а на пышном ватном одеяле. Она по-прежнему была без сознания. «Принес? Ага. Давай сюда. Я сам. Я умею». Петька осмотрел браслет на ноге девушки. «Эх, ключ бы!» Вздохнул он и принялся рыться в ящике с инструментами. «Погоди, а может тут есть ключ?» Глеб протянул ему связку ключей, полученную от Миши. «Вот этот вроде подойдет». Петька попробовал, и ключ действительно подошел. Он с облегчением вздохнул. «По крайней мере, не придется причинять девушке лишних мучений, хоть она и не приходит в себя». «Господи, до чего они ее довели? Гляди, как отощала!» с боли в голосе проговорил Глеб. «Как бы нам ее в чувство привести?» «На надо!» «Точно!» Глеб вскочил и подошел к аптечке, висевшей на стене роскошной ванной. «Есть! Нашел!» «Везет нам, браток! Ох, везет!» Он поднес пузырек к носу Марина. Ноздри ее задрожали, она застонала и открыла глаза. «Слава Богу!» «Маришенька, это я, Глеб! Ты меня не узнаешь?» Казалось, она его не узнавала. Выражение ее глаз было странным, каким-то отсутствующим, словно она уже побывала на том свете. Глеб поднял ее, на руках отнес в спальню, положил на кровать и открыл окно. «Ее надо покормить, но только очень осторожно, иначе она может умереть», — сказал Петька. «Здесь, сдается мне, ничего нет». Петька бросился на кухню и через минуту вернулся. «Есть чай и сахар. Может, сладкого чаю? Давай, полчашечки ей не повредит» заварит то сумеешь?» «Как-нибудь», — оскорбился Петька. Глеб, осторожно поддерживая голову девушки, поднес к ее губам чашку горячего чаю. «Вот, Маришенька, выпей глоточек. Так, умница, еще пьет. Петька пьет». Однако глаза девушки все еще были бессмысленными. Она никого не узнавала. «Ей врач нужен», — сказал Петька. «А вдруг она сошла с ума?» «Сошла с ума?» — ужаснулся Глеб. «Но ты же понимаешь, браток, нам лучше обойтись без врача. Скорая запросто может вызвать милицию, а это нам совсем ни к чему». «Я сейчас позвоню Веронике, она что-нибудь придумает». «Правильно», – обрадовался Глеб. «Только звони по сотовому, а то вдруг они здешний телефон прослушивают». Вероника Леопольдовна по-прежнему была у бабушек. «Нашли?» – выдохнула она. «Нашли, только она никого не узнает, и потом она голодная». «Мы дали ей немножко сладкого чаю, но ей нужен врач, а скорую сюда вызывать». «Понимаю, нельзя». «Вот что, молодые люди, везите кого вы ее ко мне, а я позову врача, своего друга, он ее осмотрит». «И не теряйте времени». Через пять минут Марина уже лежала на заднем сиденье машины. Глеб гнал, как безумный, и вскоре они уже подкатили к подъезду. Вероника Леопольдовна ждала их внизу. «Несите ее». Врач будет минут через двадцать. Боже, что они с ней сделали? Глеб уложил Марину на диван. Она опять была в беспамятстве. Сейчас дам ей немножко куриного бульона, сказала Вероника Леопольдовна. А ей можно? Усомнился Глеб. Можно, можно. Две-три ложечки, не больше. Глеб и Вероника Леопольдовна возились с Мариной и совсем забыли о Петьке, но ему это было только на руку. Он тихонько взял у Глеба ключи и побежал в соседний подъезд, туда, где сидел привязанный к стулу Миша. Увидев Петьку, он замычал. Петька выдернул кляп. «Нашли? Живую? А вам зачем? Вы ж ее угробить хотели!» «Да не хотел я! Заставили меня и в издательство нарочно внедрили!» Петька ничего не ответил, просто подошел к телефону и позвонил. «Алло!» – раздался голос Бориса Валентиновича. «Здрасте, это я!» Петр». «Здравствуй, Петр», — обрадовался тот. «Борис Валентинович, как у вас дела?» «Представь себе, хорошо, я все уладил. Вот только Михаила что-то никак не сыщу. Боюсь, как бы с ним чего не ни случилось. Мог вчера еще попасть под горячую руку. Сегодня-то его уже не тронули бы. А ты с ним не связывался?» «Я думал, может, он с вами?» «Борис Валентинович, у меня к вам просьба». «Все, что в моих силах. Пожалуйста, приезжайте как можно скорее». На Можайское шоссе, но только без Яны. «А что случилось?» – испугался Борис. «Понимаете, я не хочу говорить по телефону, но очень, очень нужно. Ты в беде?» «Нет, прошу вас, приезжайте, я не шучу». «Хорошо, говори адрес. Так, записываю. Скоро буду, я не так далеко». «Ну и зачем ты это сделал, пацан? Я весь в дерьме, а ты в белой манишке, а ну развяжи меня? Еще чего?» и вдруг В дверь позвонили. Звонок был отчаянный. У Петьки душа ушла в пятки. Вдруг это кто-то из Мишиных сообщников? Ну ничего, на худой конец он успеет уйти через балкон. «Петька, это я, Глеб, раздалось из-за двери. А ну открывай, чертов сын, я же знаю, что ты тут!» Петька бросился открывать, Глеб ворвался в квартиру. «Вот горе с тобой. Всюду ты поперед батьки лезешь. Что ты тут забыл? Я вызвал сюда Бориса Валентиновича». «Зачем? Пусть полюбуется». «Может, ты и прав», – устало сказал Глеб и вытащил сигарету. «Что с Мариной?» Врач приехал, возится с ней, меня прогнал. Я гляжу, ты исчез и ключи от этой квартирки прихватил. «И как твои родители с тобой справляются?» – усмехнулся он. «Ребята, послушайте», – взмолился вдруг Миша. «Отпустите меня». «А больше ты ничего не хочешь? Давай, рассказывай, как вы с Семеновичем все провернули, а...» «Как девчонку увезли? Кому это в башку залетело?» – допытался Глеб. «Понимаешь, я этой девкой не занимался. Я только краем уха слышал, что у хозяев моих такое дело вышло. Девка пропала, которую надо было расколоть. Она знала, куда ее хозяева смылили. Но я не сном, ни духом. А тут приехал к Семеновичу, он мой родственник дальний, правда, но у нас с ним одно дело было. Ну, приехал я к нему». А он чуть не в отключке. Перебрал, говорит, Водяра вчера. Ну и мучается. Я ему таблетку алкозель срадал. И вот пока он отходил, я на террасу вышел. Гляжу, телефончик лежит сотовый. И тут он как раз зазвонил. Ну я подошел. Девчонка какая-то говорит. «Глеб, Глеб!» Я ради хохмы сказал, что я Глеб. Ну, она мне все и выкладывает. Мол, так и так, ты не волнуйся, я теперь в порядке. Тут я и смекаю, это та самая девка». И ежели я ее хозяевам предоставлю, они могут мне и спасибо сказать, и при том большое спасибо. А то уж они думали, что девка их заложить может. Семенович очухался и говорит, надо ему цемент везти. Тогда я ему все рассказал про девку, а он и говорит. Возьмешь машину, скажешь девке, что ты Глебушкин друг. Ну и вот. «А кто ж ваш хозяин?» – спросил вдруг Петька. «Ведь не Борис Валентинович?» «Нет, конечно». К Борису-то Валентиновичу меня специально внедрили. Я и на Дениса наводку дал, не учел только, что у него телефон был. И вчера я из аэропорта должен был Бориса прямиком к хозяину доставить, но тут вы подвернулись. Все мне спутали, и мне же еще влетело по первое число. А чья это квартира? По я знаю? Она у нас для разных надобностей. В дверь опять позвонили. Петька бросился открывать. На пороге стоял... Борис Русанов. «Ну, Петя, в чем дело?» «Заходите, заходите». Борис вступил в комнату и обомлел. «Михаил, что все это значит? А вы кто?» Обратился он к Глебу. «Борис Валентинович, я вам сейчас все сам расскажу». Когда Петька окончил свой рассказ, Борис развел руками. «Невероятно, но факт. И все это ты провернул один?» Петька взглянул на Глеба. «Не совсем. Мне Глеб Иванович помог». «Ну, насколько я понимаю, Глеб Иванович тоже замешан в этой истории. Да, но он хороший. Благодаря ему Денис смог спастись. И Яну он не мучил». Борис на мгновение задумался. «Вот что, друзья, выйдем на кухню. Надо поговорить без свидетелей». Он выразительно взглянул на Михаила, который сидел красный, как рак. Ему, по-видимому, было стыдно. Потом они втроем вышли на кухню и Борис плотно прикрыл дверь. «Вот что, друзья мои, вчера с моей помощью была обезврежена целая преступная группировка. Очень многих взяли. И никудышного?» – спросил Петька. «И никудышного. Но кое-кто все-таки ушел. Думаю, Михаил вполне может оказаться полезным. А вот вы, Глеб Иванович, уходите. Я вас не знаю, никогда не слышал и не видел. Сейчас я позвоню человеку из РУОПа, с которым мы вместе провернули эту операцию. Обещаю, Глеб, о вас и об истории с Мариной ни слова. Исчезните куда-нибудь. Нет, ответил Глеб, за все надо платить. Да, за все надо платить, но вы и так уже заплатили за свое легкомыслие. А если вас посадят, что станет с Мариной? Вы об этом подумали? Сейчас вы ей нужны. Кстати, как она? Еще не знаю, врач меня выгнал». «Так вы считаете, я не должен явиться с повинной, а...» Борис пристально поглядел ему в глаза. «Живите, Глеб, и пусть это послужит вам уроком. И Марину берегите, она так настрадалась. Знаете что, если у вас будут трудности... Короче, сейчас вам с ней лучше исчезнуть, а через год пойдете ко мне шофером?» «Борис Валентинович, вот и отлично. Идите сейчас отсюда, а я вызову ребят из РОПа». «Но он же скажет про нас», – растерялся Глеб. «Не скажет. Ему это будет невыгодно. Я уж постараюсь до их приезда внушить ему эту мысль. Все, идите. Петя, спасибо за все. Знаешь, я очень хотел бы, чтобы ты подружился с Денисом. До свидания». Глеб и Петька в полной растерянности покинули квартиру. «Ну и что ты думаешь обо всем этом, друг Ситный?» – спросил Глеб в кабине лифта. «Думаю, он поступил по справедливости». «Ну, если уж ты так считаешь», – застенчиво улыбнулся Глеб. Дверь им открыла Вероника Леопольдовна. «Ну как она?» – спросил Глеб с порога. «Жить будет. Доктор обещает, что к утру она придет в себя. У нее что-то вроде шока. А можно я до утра тут побуду?» – спросил Глеб. «Я подежурю возле нее». «Да что с вами делать? Оставайтесь».